Сегодняшний день для Люси выдался особенно скотским, не задался с самой первой минуты. Во-первых, она проспала. Еще с вечера завела будильник на семь утра, а он, зараза, не сработал, и проснулась она только в начале девятого. Сверит ясное дело ничего не скажет, но посмотрит этим своим особенным взглядом, от которого мурашки по коже. А уж что подумает, одному Богу известно. Плохо это для ее нового имиджа. Очень плохо. Что же она за бизнес-леди такая, если позволяет себе опаздывать? Во-вторых, любимый «Мерседес», ярко-красный навороченный, с первой минуты горячо любимый, вдруг не завелся, и на работу пришлось пилить пешком, по пылище на сантиметровых шпильках. Можно было, конечно, позвонить Свириду, он бы не отказал, заехал бы как миленький, но проклятая гордость не позволила. Она теперь самостоятельная и свободная, Она теперь все-все будет решать сама. В-третьих, когда Люся доковыляла наконец до усадьбы, ноги ее были стерты в кровь, а кабинет, который она считала своей неделимой территорией, оккупировали свириться Степанычем. Мало того, что пропала последняя надежда проникнуть на территорию незамеченной, так еще и не переобуешься теперь в другую, более удобную обувь. Не станет же она демонстрировать свою слабость. Было еще и в-четвертых. Эти двое мало того, что без спроса вторглись в Люси на владение, так еще и устроились за ее столом, разложили на нем какие-то бумажки и писульки, уперлись в стеклянную столешницу своими немытыми лапами. «А что это вы тут устроили?» Люся с детства усвоила, что лучшая защита — это нападение. Сейчас главное не дать врагу опомниться и пойти в контратаку. Сверит, что за свинство такое вламываться в чужой кабинет без спросу?» Прости. — буркнул он, не оборачиваясь. — Просто твой кабинет единственный, который выходит на теневую сторону и где есть кондиционер. — Значит, кондиционер, наконец, починили. но ну, хоть одна хорошая новость за все утро. — А что это у вас тут? Стараясь не хромать, Люся подошла к столу. — Чертежи какие-то, карты? — Да вот, думаем, где будем зимний сад разбивать, — в усы прогудел Степаныч. — Какой еще зимний сад? — Вот тебе и в пятых. «Тебе, Мишенька, парка мало?» «Пока достаточно. Но придет зима, и стрессоустойчивость наших пациентов резко понизится, а общение с природой гармонизирует», — проинформировал Свирит. «Вот и пусть себе общаются с природой в парке. Нахрена зимний сад? Ты подумай, это ж возни сколько!» Застройку, согласую, согласуй, строителей найми, ландшафтных дизайнеров и прочих огородников пригласи, лютики цветочки высади, а потом еще 33 года жди, пока все это добро примется и заколосится. Свирит, выброшенные деньги я тебе говорю». «Я ему, Людмилу, то же самое говорю», — поддержал её Степаныч. времени бы, пообжились, а уж там решили бы, нужна эта теплица или нет». «Не теплица, а зимний сад, Василий Степанович». Свирит посторонился, подпуская Люсю к столу. «Нет смысла ждать. На счете еще остались кое-какие средства. Я прикинул, должно хватить. Если начнем прямо сейчас, к зиме уже все будет готово. А лютики-цветочки, как изящно выразилась Люся, можно купить уже готовые, и пальмы, кстати, тоже. Затрата на специалиста-огородника разовая, а дальше возьмем штат-садовника. Можно даже кого-нибудь из местных. Организуем ему курсы, подучим, и пусть себе человек работает». По всему выходило, что Свирида не переубедить. Этот уж если втемяшил себе что в голову, бесполезно отговаривать. Но у Люси остался один контраргумент. «И как ты себе все это представляешь? К нам через неделю первые клиенты подъедут, а у нас тут стройка в разгаре. Пилят, стучат, землю роют. Вот веселуха!» «Люся, мы до осени не откроемся». Сверид вдруг нахмурился. «Это еще почему?» «Я с Петькой вчера разговаривал, он сказал, что дело, скорее всего, сдадут в архив. С этим никаких проблем не будет». — А оборудование? Люся, у нас же не готово ничего. — Не готово? Она задохнулась от обиды. — Да ты вокруг оглянись. Все новенькое, сияющее, номера сплошь люксовые. Дорожки в парке отремонтированы. Пруд вон даже почищен. — А оборудование? А медицинское обеспечение? Сверид говорил тихо, но чувствовалось, что он едва сдерживается. Люся знала такие моменты. Знала и боялась. Злился ее бывший супруг редко, но метко. «Люся, у нас же даже заземления нет в физиотерапевтическом отделении. И щит распределительный раскуроченный стоит. Первая проверка, и все Нас лишат лицензии. К жилым помещениям у меня никаких претензий нет. Но в медицинском крыле нужно переделывать всю электрику. А это большой кусок работы. Пойми же ты, наконец, это не пансионат и не гостиница. Это медицинское учреждение со всеми вытекающими. Нельзя нам тут спустя рукава работать». Это она, что ли, спустя рукава? Да если бы не она, этот чертов дом вообще бы никогда до ума не довели. Сколько она билась, сколько нервов и сил угробила. А сейчас выходит, что все делала тяп -ляп. От горькой обиды на глаза навернулись слезы. Чтобы Свирид не видел, Люся отошла к окну. «Я себя ответственности тоже не снимаю», — сказал он устало. «Нужно было чаще приезжать, не взваливать все на твои плечи. Но теперь уже все...» Что сделано, то сделано. Открытие центра переносится на осень. И вот чтобы не сидеть без дела, предлагаю обратить внимание на зимний сад. И где ж ты его собираешься устроить? Люся украдкой вытерла так и не пролившиеся слезинки, и обернулась. В парке, вот тут. Свирид ткнул пальцем в план участка. Считаю, это самое подходящее место. Деревья здесь старые и больные, спецы настоятельно рекомендовали их спилить. «Ну вот, спилим и организуем зимний сад. И клиенты будут топать в твой зимний сад по морозу», — хмыкнула Люся, всматриваясь в план. «Сверит, я понимаю, что тут недалеко совсем от дома. Но кому ж захочется из тепла да в холод, чтобы потом цветочки понюхать?» «А мы подвал задействуем», — улыбнулся он. «Мы со Степанычем уже спускались, смотрели. Сделаем подземный переход. Вход в подвале, выход уже в саду. Вот и не придется по холоду». Так еще и подземные ходы будем рыть. Мало нам работы. Рыть ничего не будем. Тут под домом когда-то уже был переход, ведущий в старую часовню. Часовню во время революции разрушили, а ход за каким-то чертом замуровали. Разберем кладку, приведем там все в порядок, облицуем плиткой. Или нет, лучше каким-нибудь поделочным камнем, чтобы было похоже на грот. Как у тебя все легко получается? Разберем кладку, облицуем стены... Люся скосила взгляд на свои истерзанные модельными босоножками ступни. Похоже, придется наплевать на красоту и переобуться в шлепанцы. Вон как натерла, аж до крови. «А вдруг весь переход завален? Что тогда? Будем туннели рыть, как кроты? И вообще, с чего ты взял, что подземный ход в принципе существует?» Прочел в архивных записях. «Вот те номер. Оказывается, не только Степаныч, но и свирит историей увлекается. В архивных записях роется». Лучше бы он с таким же рвением занимался с семьей. Глядишь, и не развелись бы. Люся, стену разобрать не проблема. Если там завал, попробуем расчистить. А если не выйдет, тогда будем строить надземную галерею. Это, конечно, затратнее получится и хлопотнее, но я пока надежды не теряю. В любом случае, послезавтра уже станет ясно, завален проход или нет. Я созвонился кое с кем. Обещали прислать квалифицированных ребят. Созвонился? Сам созвонился через её, Люсину, голову, даже не посоветовавшись. Видно, решил показать, кто тут на самом деле хозяин. Ну и пусть. Вот попробует сам, посмотрит, каково ей тут приходится. Это ему не с психами в берюльке играть. Тут еще и головой думать нужно. Люся сбросила ненавистные босоножки, босиком прошла к своему креслу и с наслаждением вытянула ноги. А пусть делают, что хотят. Она умывает руки. «Значит, с подвалом все решено?» Сверит, если и заметил ее недовольство, то виду не подал, принялся убирать со стола бумаги. «Степаныч, ну, пойдемте глянем, как там статую устанавливают». «Зря ты все это затеял». Все-таки она не удержалась, проявила заинтересованность. «Ты про зимний сад?» — уточнил он. «Я про даму. Зачем тебе это все нужно? Ну, пролежал этот металлолом под водой 15 лет. Пусть бы еще столько же лежал. Ты забыл, что ли, чем в прошлый раз все закончилось?» Люся? Сверид посмотрел на нее удивленно и лишь самую малость осуждающе. «Ты же умная женщина, а веришь во всякую небывальщину». «Верю!» — не сдавалась она. «Верю, потому что дыма без огня не бывает. Раз говорят, что статуя проклята, значит проклята. Степаныч, ну хоть ты бы меня поддержал!» Люся обернулась к завхозу. «Ну что там в твоих исторических документах сказано про эту спящую даму? Ведь сказано же что-то, я уверена!» «Сказано!» Степаныч с кряхтением встал из-за стола, посмотрел в окно. Сказано, что после установки статуи в поместье одна за другой начали случаться трагедии. — Какие конкретно трагедии? — Люся решила не сдаваться. — Конкретизируй, Степаныч, для особо скептических товарищей. — Да нечего конкретизировать. — завхоз развел руками. — Намеки одни. Мол, участились случаи необъяснимых смертей и самоубийств. Да Доподлинно известно, что тела находили либо в пруду, либо у подножья статуи. «Видишь?» — Люся с вызовом посмотрела на Сверида. «Даже сто лет назад от нее были сплошные неприятности. Батяня мой убежденный атеист, и тот предпочел от статуи избавиться». «Это в некотором смысле варварство», — пробурчал усы Степаныч. «Нельзя так с памятником культуры». «А где написано, что это памятник культуры? Покажи бумажку». «Обычная парковая скульптура. Да ей цена копейка в базарный день. Я бы ее на переплавку». «Люся!» — Сверид хлопнул ладонями по столу, и на прозрачной поверхности остались отпечатки его пальцев. Люсю передернула. Все, Мы с Петром Степановичем уходим, а ты как хочешь. Можешь оставаться здесь». Вот ведь осел упрямый. Совсем свихнулся с этими своими психами. «Я с вами». Люся решительно встала, направилась было к выходу из кабинета, но вовремя вспомнила, что басая вернулась к шкафу, сунула ноги в негламурные, но очень удобные шлепанцы. К их приходу две из трех статуй уже были установлены на площадке между парком и прудом невдалеке от ажурной каменной беседки. Ангелы, очищенные от ила и окислов, приведенные в божеский вид, стояли, обратив скорбные лица друг к другу. Выглядели они вполне мило, даже трогательно. Люся боялась, что будет хуже, а получилось очень даже неплохо. Установкой спящей дамы занимались два рабочих из пансионатского штата. Тут же неподалеку, задумчиво пожевывая травинку, стоял Сандро. При появлении Люси он встрепенулся, расплылся в белозубой улыбке. Вот и хорошо, что улыбается. Пусть свирит посмотрит. Может, поймет, дубина Стоиросовая, от какого счастья отказался. Но к огромному Люсиному огорчению свирит не смотрел ни на нее, ни на Сандро. Свирит не сводил взгляда с дамы. «Стоп!» В сонной тишине парка его голос показался вдруг громогласным. «Как вы ее ставите?» «Да так и ставим, как нужно». Один из строителей стянул с головы грязную бандану, протер мокрое от жары и напряжение лицо. «А что не так-то?» «Все не так. Вы ее устанавливаете лицом к дому, а нужно лицом к пруду». «С чего бы это?» — удивилась Люся. «Ангелы смотрят друг на друга, а дама смотрит на ангелов. Логично». Может, и логично, но недостоверно. Свирид покачал головой. В архивных документах сказано, что изначально все было не так. А как? Хором спросили рабочие. Дети смотрят друг на друга, вместо свирида ответил Степаныч. А мать смотрит на пруд. Не понимаю, Люся мотнула головой. Мать должна смотреть на детей, чего и на пруд-то пялится. Сейчас увидишь. Свирид потер безупречно выбритый подбородок, скомандовал. «Переворачивайте, ребята!» «Легко сказать, переворачивайте». На деле все выходило гораздо сложнее. У Люси, наблюдавшей за установкой статуи, вдруг возникло ощущение, что дама сопротивляется, что плевать ей на с его красотами, что, как всякая нормальная мать, она хочет видеть своих детей. Может, все это лишь игровоображение? Да только за время установки статуя падала трижды, и всякий раз так, что лицо дамы было обращено в сторону ангелов. Да что же они издеваются-то? Люся уже хотела было вмешаться, но Сандро, который непонятно каким образом оказался рядом, взял ее ладонь в свою, сжал не сильно, скорее успокаивающе, сказал задумчиво. «Может, и не зря ее так поставили? Может, ей за что?» «Глупость какая! Кто бы додумался наказывать статую? Это же не живой человек, это же арт-объект!» «Умные вы все больно!» — проворчала Люся и высвободила руку из цепких пальцев Сандро. «Только и умеете, что команды раздавать, да решать, в какую сторону бабе смотреть. И вообще, ты чего тут стоишь? У тебя дел нет?» «Нет». Он хитро зыркнул сливовым глазом, пожал плечами. «Переделал всю работу, моя дорогая Люси. Вишь, как некоторым хорошо живется». Буркнула она себе под нос и отвернулась. «Готово!» Рабочие установили, наконец, даму так, как того требовал свирит, и обессиленные рухнули на травку рядом. «Ох, умаились! Один из них со злостью стукнул кулаком по постаменту. «Вот, глядишь ты! Баб железная, а все одно упрямое, как черт. Люся строителя не слушала. Люся не отрывала взгляд от получившейся композиции. Выходило странно, но логично. Теперь становилось понятно, откуда у статуи такой необычный наклон головы. Дама силилась обернуться, посмотреть на девочек. «Теперь видишь...» Сверид перехватил ее взгляд. «Вижу». Люся раздраженно дернула плечом. «Но это ничего не меняет. Зря вы ее из пруда вытащили. Вот попомнишь мое слово. Зря».